Глава 35. «Хотя до Бала Маскарада еще несколько недель, миссис Найтвинг решительно настаивает, что девушки должны подготовить разные развлечения для гостей. Это будет своего рода подношение им, когда вы покажете, какими замечательными леди вы стали и как вы талантливы», — говорит она, «хотя я подозреваю, что наши маленькие, тщательно заученные представления скорее докажут талант нашей директрисы». Нам предназначены разные роли. Сесилия, Марта и Элизабет должны исполнить какой-то балет. Фелисити будет играть Минуэт. Поскольку я не умею ни петь, ни танцевать, ни говорить по-французски и не играя ни на каком инструменте, я спрашиваю миссис Найтвинг, не взяли мне прочесть стихи. И она с облегчением соглашается, радуясь, что я могу сделать хоть что-то такое, что не связано с сельскохозяйственными животными или с инструментами, на которых играет зажав их между коленями. Остается только выбрать подходящие стихии и не перепутать слова. К несчастью, Эн не разрешает петь для гостей. Это наказание за нашу выходку на Рождество. Миссис Найтвинг не желает огорчать наших покровителей. Они ведь знают все о скандале. Эн стоически выносит несправедливость, а я с удовольствием думаю о том дне, когда Энн сообщит всем, что она уезжает, чтобы стать актрисой театра мистера Каца, под покровительством самой мисс Лили Тримбл. Фелисити сидит за пианино, наигрывая минуэт. «Уж очень это будет скромный прием, Не пышнее, чем обычный чай в саду», — ворчит она. «Только костюмы и утешают. Все это и в сравнении не идет с балом, который Леди Маркэм устраивает для меня через две недели». Я тебе говорила, что она пригласила глотателя огня? Уверена, что говорила уже раз другой. Или раз двадцать. Я перелистываю книгу стихов, выданную директрисой. Все стихотворения настолько слащавые, что у меня болят зубы. Мне никогда не прочесть ни одно из них серьезным лицом. «Может, вот это? О приносящих свет?» — предлагает Энн. «Оно как будто не слишком ужасное». Я кривлюсь. Это не то самое, в котором Флоренс Нейтингейл появляется на поле боя в виде ангела? Или это та поэма, в которой адмирала Нельсона сравнивают с каким-то греческим богом? Фелисити бросает терзать пианино и садится на пол рядом с нами. Я все думаю и думаю о прошлой ночи. Это было наше самое волнующее приключение в сферах. «Ты хочешь сказать, в зимних землях?» — шепчет Энн. «А ты действительно видела там Евгению Спенс, Джемма?» «А нам она не показалась», — фыркает Фелисити. «Я боюсь, что она захочет посостязаться со мной». «Я уже все вам рассказала». Говорю я, защищаясь. «Вы хоть поняли, что мы можем спасти и ее, и сферы?» Фелисити надувает губы. «Ты имеешь в виду, ты можешь спасти?» «Мы можем», — поправляю я. «Но прежде мы должны найти тот кинжал, что прихватила Вильгельмина». А я лично понятия не имею, где его искать. «Может быть, он где-то здесь, в школе Спенс?» — предполагает Энн. «Да. Да мы ведь и того не знаем, можно ли доверять вельгельмене, произносит Фелисити. «В конце концов, она ведь этот кинжал украла». «Я думаю, она совершила ошибку, а теперь намерена искупить свою вину и привести меня к кинжалу», — предполагаю я. «Но прежде всего...» «Зачем вообще она его взяла?» — не уступает Фелисити. «Эй! Вы ведь должны репетировать ваши выступления!» Сердито восклицает Сесили, уперев руки в бока. «Они помогают мне подобрать стихи!» — отвечаю я, изо всех сил изображая пренебрежение. Дверь широко распахивается, и я пугаюсь, что миссис Найтвинг явилась, чтобы велеть нам трудиться поусерднее. Но она обращается к Эн. «Мисс Брэдшоу». «Не могли бы вы пойти со мной?» Опустив голову, Эн следует за директрисой. А я даже вообразить не могу, какие неприятности ее ожидают. «Наконец-то!» — злорадно произносит Сесилия. «Сесилия, тебе что-то известно?» — спрашивает Фелисити. Сесилия изображает пируэт. Ее кузина приехала из деревни, чтобы забрать ее. Бригит уже наверху, укладывает вещи Эн. «Но они не могут!» — скрикиваю я. Мы с Фелисити обмениваемся испуганным взглядом. «Они решили, что пора?» «Более чем пора, если меня спросите». «Ну, мы тебя не спрашиваем!» — рявкую я. Рот Сесилия открывается в изумленном «О», и именно так ее застает мисс Маклити, а я, проклиная себя за вспышку. «Мисс Маклити, вы позволите мисс Дойл разговаривать со мной так ужасно невежливо?» Мисс Маклите останавливает взгляд на мне. Мисс Дойл, надо полагать, теперь последует извинение. Прошу, извини меня, дорогая Сесилия!» Моя подруга так же фальшива, как лекарство какого-нибудь уличного торговца. Руки Сесили снова упираются в бока. Мисс Маклите. Я шагаю к мисс Маклите. Скажите, это правда? Кузина Энн действительно приехала за ней? Да отвечает учительница. «Но они не могут так поступить», — протестую я. «Она не хочет уезжать туда. Она не хочет становиться гувернанткой. Она...» На лице мисс Маклите отражается искреннее беспокойство. Но мисс Брэдшоу сама это организовала. Слова мисс Маклите доносятся до меня, как сквозь толстый слой воды. Я с трудом понимаю их смысл, и холодный ужас стискивает меня». Я несусь к лестнице и спешу наверх, перепрыгивая через ступеньку, не слыша ни зова Фелисити, ни требованиями с Когда я добираюсь до нашей спальни, совершенно задохнувшись, Энн сидит на своей кровати в скучном коричневом дорогом костюме и скромной шерстяной шляпке. Она аккуратно складывает в стопку свою дешевую почтовую бумагу и журнал-мод, который ей подарила Фелисити. Наверху лежит программка Макбета. Бригит запихивает в чемодан последние вещички Энн. Бригит, выдыхаю я, нельзя ли мне поговорить с Энн наедине? Конечно, конечно. Бригит тащится к двери. Запрете потом этот чемодан как следует. Эн, милая, не забудьте перчатки. Наша экономка проходит мимо меня, промокая глаза носовым платком. Мы с Энн остаемся вдвоем. Скажи мне, что это неправда, требую я. Эн закрывает дорожную сумку и ставит ее на пол у своих ног. Я тебе оставлю свою почтовую бумагу, хоть что-то напомнит обо мне. Но ты не можешь вот так взять и уехать. Тебя ждут в театре мистера Каца. Тебя ждет большая сцена. Лицо Эн искажается болью. Нет, они ждут Нэн Уошбред, красота, которая говорит сама за себя а не Энн Брэдшоу, той девушки, которая им нужна, не существует. Её просто нет. Я хватаю ее чемодан, бросая на кровать и начинаю вытаскивать вещи. «Значит, мы найдем другой способ. Мы все наладим с помощью магии!» Эн берет меня за руку, останавливая. «Разве ты не понимаешь, Джема? Это не поможет. Не навсегда. Я не могу быть той, кого они хотят во мне видеть». «Так будь кем-то другим! Будь сама собой!» «Я недостаточно хороша!» Энн вертит в руках перчатки, сминает их в комок, потом снова расправляет. «Я потому и послала письмо кузине. Попросила, чтобы она за мной приехала. Я вспоминаю вечер того дня, когда Энн встречалась с мистером Катсом. Письмо в ее руках. То самое, которое она настойчиво просила отправить». Она и не собиралась продолжать морочить голову Лили Тримбл и мистеру Кацу. Я тяжело опускаюсь на кровать. Между нами громоздится чемодан. Энн складывает вещи обратно и защелкивает замки. «Но скажи тогда, зачем было устраивать всю эту суету?» С горечью спрашиваю я. «Прости меня, Джемма». Она пытается коснуться моей руки, но я отшатываюсь. «Я уеду сейчас». Но я смогу всегда помнить тот день. Я смогу всегда помнить о том, что я в силах это сделать. Но если я попытаюсь снова, если я явлюсь к ним, как настоящая Энна на меня отвергнут, мне этого не вынести». В дверь врывается Фелисити и останавливается, загородив с собой вход. «Не беспокойся, Энн! Я им не позволю тебя забрать!» Энн оттягивает перчатки и берется за ручку чемодана. «Отойди, пожалуйста». Фелисити разевает рот. «Но!» «Пропусти ее, Фелисити. Мне хочется дать н пинка. За то, что она даже не пытается что-то изменить. За то, что она сдалась и предала нас». Лицо Н превращается в привычную маску, которая не выдает никаких чувств. Своим талантом она могла бы заставить трепетать публику во всем мире. Но вместо того она будет использовать его, чтобы облегчить жизнь родным. И ее существование станет таким бессмысленным, что ее как бы и не будет вовсе. А ведь я видела, что она в силах сама творить магию, как актриса, и при этом Эн умеет исчезать, становиться невидимой. Держа в руке чемодан, Эн решительно спускается по лестнице в последний раз. Ее плечи расправлены, спина напряжена. Глаза ничего не выражают. Она уже идет, как настоящая гувернантка. Внизу, в Большом Холле, играет фонограф. Мис Маклитти репетирует с девушками выступление. Мисс Уортон ждет внизу вместе с миссис Найтвинг и Бригит. Миссис Уортон сплошь увешена бусами, перьями, кружевами, и всего этого слишком много. А вот и наша Энни. Я как раз говорила миссис Найтвинг, как мне радостно знать, что ты уже перебираешься в наш загородный дом. Мы с мистером Уортоном назвали его весна в Шотландии потому что шотландский замок Балморал особенно дорог ее Величеству. «Что за нелепое название для загородного дома?» — бормочет Фелисити. «Они что, не бывали весной в Шотландии? Там же в это время холодно, как в Англии зимой!» Миссис Уортон что-то болтает о трудностях организации должного стиля и порядка в загородном доме и о том, что у нее совсем нет свободного времени из-за того, что приходится постоянно присматривать заслугами. Бригит подает Эн носовой платок, хотя ей самой он понадобился куда больше. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть в услужении, говорит она, нежно гладя Эн по щеке. Вы уж не забывайте, старую Бригит. До свидания, Эн, говорит Фелисити. Без тебя здесь все станет совсем по-другому. Эн поворачивается ко мне. Я понимаю, что она ждет от меня какого-то проявления доброты. Поцелуи, объятия или хотя бы улыбки. Но я не могу. Ты станешь отличной гувернанткой. Мои слова звучат как пощечина. «Я знаю», — отвечает она, словно ударяя сама себя. Девушки толпятся в фойе. Они шмыгают носами и суетятся. Хотя не обращали на Энн внимания, пока она жила рядом с ними. «Мне это невыносимо» поэтому я ускользаю в большой холл и подглядываю из-за занавесей, как Энн и ее внезапные поклонницы выходят наружу. Лакей укрепляет чемодан Энн на задке экипажа и, усадив миссис Уортон, помогает сесть Энн. Она высовывается из окна, придерживая шляпку. Я могла бы броситься за ней, поцеловать ее, пожелать доброго пути. Я могла бы, и для нее это значило бы очень много. Но я не в силах заставить свои ноги двигаться. Просто попрощайся как следует Джемма, и всё». Кучер берет в руки поводья. Лошади копытами вздымают пыль. Экипаж трогается с места и катит по подъездной дороге, потом поворачивает. Он становится все меньше и меньше, пока наконец от него не остается лишь темная точка, уползающая вдали. Прощай! Шепчу я наконец, когда это уже не имеет никакого значения и никто меня не может слышать, кроме оконных стёкол.